История 16. Железный лес. Из поезда Джек позвонил Якову, отчитался о сделанной работе. Вместо похвал выслушал замечания и дулся всю дорогу. Энса спала, написав сообщение матери и Донну, что все в порядке. На вокзале их ждали. Невысокий паренек в джинсах и тонкой курточке держал табличку с именами. Джек на всякий случай взял Энсу за руку и повел, обходя его по большой дуге. «Он же нас встречает!» — шепотом сказала Энса. «Ты чего?» «А нафига нас встречать? Что мы, дороги не знаем? Мало ли, кто это такой, еще нарвемся на очередную неприятность». Парень, однако, их узнал и пошел следом, окликивая. «Здравствуйте, Джек! Подождите, пожалуйста! Джек, Энса, я от Якова!» «Ну, а чего я тебе говорил?» — кисло сказал Джек, останавливаясь. «Здравствуйте!» — еще раз сказал парень и заулыбался. Улыбка у него была широкая, слегка щербатая, но очень искренняя. Короткий светлый ёршик волос, россыпь веснушек на молодом угловатом лице, широко расставленные серые глаза. Вчерашний студент, видимо, только-только покинувший свою альма-матер. «Меня зовут Унра!» «Я буду у вас работать. Яков послал вас встретить и сразу передать вам бумаги для работы». «И как ты нас узнал?» — недовольно поинтересовался Джек. Унра смущенно улыбнулся, не отвечая. Спрятал картонную табличку в сумку и оттуда выудил пару папок, вместе с которыми выскользнул листок бумаги. Листок Унра попытался спрятать обратно, но Джек перехватил. Прочитав, передал Энсе. Рукой Якова на бумаге было написано «Джек, Энса, высокий длинноволосый пижон и маленькая мышка с темными глазами. Передать бумаги, проследить, чтобы взяли». Энса захихикала. «А что там за бумаги?» — спросила она. «Вы недавно приехали?» «Работать?» — нахмурился Джек. «В нашем отделе?» «Да!» — радостно кивнул парень. «Я уже сегодня там был, но зайти не смог. Очень-очень страшно. Второй этаж еще чистят. А бумаги — это для турнира. Вас не нашли и передали Якову. Слушайте, это так здорово! А вы оба участвуете в турнире. Уже определили, в каких соревнованиях?» «Идем», — сказал Джек Энси. Потом остановился, спросил через плечо. «Ты, парень, на машине?» «Нет», — растерялся тот. «Ну, до завтра», — сказал Джек и пошел дальше. Энца вежливо попрощалась за них обоих и побежала догонять напарника. Было уже полночь, и поймать такси оказалось довольно тяжело. Джек полусонно докладывался Элли о приезде по телефону. Энса пыталась просмотреть в такси бумаги, подсвечивая фонариком мобильного, но глаза слепались. В папке был список дисциплин турнира с пометками тех, на какие ей можно было подавать заявления, и несколько анкет. Похоже, отдохнуть после поездки не удастся. На следующий день Джек пропал. Саган подсел к Кэнсе, уныло болтавшей ногами на подоконнике, и спросил. «Ну что, куда записалась?» «На железный лес», — ответила она. «О, я тоже», — обрадовался Саган. «Ага, и Донна», — кивнула девушка. «Ты Джека не видел? Он ушел за кофе к автомату на второй этаж и не возвращается». «Может, там очередь?» — предположил Саган. Административный корпус, где они сейчас находились, вообще был оживленным местом, сердцем кампуса, где встречались и студенты, и преподаватели, и работающие маги. «Он минут сорок назад ушел, признала Сенса. «Я уже сходила и наверх, и на улицу, его нигде нет, а на звонки не отвечает». Саган нахмурился и достал свой телефон. Долгие гудки, потом раздраженная «да» Джека. Юноша молча сунул Энсу телефон. «Эм, Джек, а ты где?» — осторожно спросила она. «Ты ушел давно и...» «Да, точно», — сказал Джек. «Я и забыл, что ты меня ждешь. Можешь ехать домой, я уже не вернусь». «Откуда не вернешься? Ты же за кофе ходил». «Послушай, а ты серьезно думаешь, что я должен тебе отчитываться? Это мои личные дела. Ну, что не предупредил, уж прости, так вышло. Короче, езжай домой и вопросы оставь при себе». Джек еще договаривал, когда ее телефон пикнул. Пришло сообщение. Энса скосила глаза на экран. Ожидаемо. Очередная гадость все от того же абонента. Джек тем временем повесил трубку. Энса отдала телефон Сагану и ровно сказала. «Похоже, Джек куда-то поехал и забыл меня предупредить». Саган не нашелся, что сказать. Некоторое время оба молчали, бездумно разглядывая висевший напротив них плакат со списком дисциплин нынешнего турнира и красочной картой большого аресталища в средневековом стиле. А Барбо -Негро сказал, что можно записаться к нему на тренировки до начала соревнований. Вдруг вспомнил Саган. Барба Негро был заведующим кафедрой физического совершенствования и боевых искусств, который весь предыдущий месяц гонял мастеров боя на летних тренингах-инструктажах. и У Энсы сначала появились проблемы из-за пропущенных занятий, но в целом Барба Негро остался ею доволен. Девушка всегда охотно и с удовольствием занималась, отрабатывая положенные часы на тренировочных снарядах. Это было хорошей новостью, что он разрешил у себя тренироваться. «Здорово», — оживилась Энса. «Ты будешь ходить?» «Буду, но тебе нужно позвонить ему и самой сходить записаться. Желающих много, там по часам уже все расписано». «Сделаю», — кивнула Энса. «Вот бы получилось на два раза в день записаться». У нас флигель так и не открыли, разрешили работать с бумажками в малом конференц-зале у Якова, но делать особо нечего. Саган сочувственно хмыкнул. А ты видела в этом году в жеребьевке, какая подборка игр выпала? У меня знакомые на командную игру записались, волосы на себе сейчас рвут. Список дисциплин на турнире никогда не был постоянным. Две дисциплины кочевали из года в год, а остальные определялись с жеребьевкой примерно в то же время, когда проходили отборочные туры. Жеребьевка, как и открытие турнира, была зрелищным и красочным мероприятием, но в этот раз Джек и Энса все пропустили. В длинном рыдане телевидения не было, а в записи уже неинтересно. Сейчас дисциплины подобрались нестандартные. Помимо обязательных русалочьих путей и железного леса, выпали бау, игольная хризантема, круговая лапта, охотники и утки, ловья великого лосося, кубарь и еще десяток игр помельче и попроще. Энсе больше всего нравилась командная игра Бао для магов-стихийников. Яркое соревнование, созданное на основе старинной игры «Черного континента», а Сагну ловля великого лосося. Парное соревнование, где один игрок преодолевает сложную полосу препятствий, а второй пытается остановить его, усложняя или меняя условия в заранее определенных точках. Железный лес, как и очень похожие на него русалочки пути, представлял собой многомерную полосу препятствий со множеством путей для одиночных заходов. Пространство было свернуто, как парк в лилейных садках, так что ни один маршрут не пересекался с другими. Каждый маршрут охраняли группы боевых конструктов. Русалочьи пути были изощреннее. В них надо было еще и ориентироваться, решая пространственные ловушки и распутывать намеренно искаженные участки и использовать более сложную магию для продвижения дальше. Командные игры выпали сложные, и сейчас многие маги спешно перестраивали тренировки, чтобы не ударить в грязь лицом. Энси и Саган увлеченно спорили, какую игру лучше выбрать местной команде, когда подошел Донна. Что случилось? сразу же спросил он, хотя сама Энса почти забыла о недавнем неприятном разговоре. Ничего удивилась она. Джек опять слинял, не предупредив, сказал Саган. Поехали ко мне вечером тут же предложил Донна и сразу поправился. Все вместе. Роберт сейчас на выезде, без меня. Подхватим его по дороге. У вас с Анной никаких планов? «Не-а», — отозвался Саган. «Нас от дежурства освободили». «Ладно, только я пойду пока», — сказала Энса. «У нас там новенькие, надо помогать. Вечером созвонимся, хорошо?» Роберта они забирали из пивной, которая была неподалеку от места происшествия. Мак был мучнисто-бледен и вял. Донна помог ему сесть в машину, а там его с двух сторон подперли Энса и Саган. Анна села на пассажирское место рядом с Донна. Тот с тревогой посматривал назад. Энса и Саган тихо разговаривали с Робертом, и Донна хотел их предупредить, что в этом состоянии напарника лучше не тревожить болтовней. Но, похоже, Роберта это успокаивало. Ехать пришлось дольше обычного. Часть улиц снова была перекрыта митингующими. К обычным протестам добавились еще возмущения по поводу турнира и эксплуатации магов на потеху публики. Листовки забрасывали даже в приоткрытые окна автомобилей. Саган делал из самых больших самолетики и передавал Энса. Призывы не прогибаться на потеху зажравшейся толпе чередовались просьбами прислушаться к голосу сердца и жить в мире и требованиями прекратить убийство монстр-объектов. Пси-вампир, сказал Роберт. Снова пси-вампир. Нет следов, ни остаточной магии, ни эхо негативной энергии. Все то же самое. Люди из маг бригады были правы, то умертвие ни при чем. Кто-то снова продолжает дело. А это не могут быть разные люди? Спросила Энса. Вряд ли. Слишком чисто сработано. Были бы разные, уж как-то, да, ошиблись бы. Но в этот раз тело спрятать не успели, оно лежало в переулке. Может быть, пугнули, и значит, что эта зараза просчитывает все с самого начала, если даже в такой ситуации не оставляет следов. Он помолчал. Мы ведь проверили всех учтенных магов в городе, кто мог бы забирать энергию. «И меня проверяли», — вставила Энса. «И тебя, а толку никакого». «А вдруг это не слабые маги?» — предположил Саган. «Нет», — покачал головой Роберт. «Чтобы таким образом забирать энергию, надо или насильно каналы открывать, или быть гораздо меньше по уровню. Ну, знаешь, этот принцип сообщающихся сосудов. У нас только Джек и Энса могут без спроса забирать или накачивать». Джек не умеет просто так, поправила Энса. У него пока не получается. Ребята, нервно сказала Анна, что-то мне этот разговор не нравится. Давайте о чем-нибудь другом, ладно? Саган послушно перевел разговор на политику и нескончаемые акции протеста ⁇ Справедливая ассамблея ⁇ потом на турнир. Роберт, как и Джек. Активного участия принимать не собирался, только как поддержка. Анна же записалась на игольную хризантему — дисциплину сюрприз. Раскрыть игольную хризантему сможет сильнейший из заявленных на это состязания магов, а, соответственно, его уровню будет определена игра. «Не обращай внимания», — чуть позже говорила Анна. «У Джека бывает. Он просто берет и пропадает» а потом появляется, как ни в чем не бывало. «А тебе не кажется, что сейчас это... Ну, странно как-то?» — осторожно спросила Энса. «Может быть, они правы, и это норма для Джека». Но девушку не покидало чувство неправильности, нелогичности этого поступка. Пошел за кофе и уехал, не предупредив, зная, что на носу соревнования, да и от работы их никто не освобождал. Может быть, неверно судить по себе? Энса так никогда не сделала бы. Даже если что-то случилось, она бы предупредила, сказала, что нужно уехать. А что в голове у Джека не всегда понятно и ему самому. «Быстро к нему привыкаешь, верно?» С понимающей улыбкой сказала Анна, и Энса малодушно порадовалась, что Донна их не слышит. Женщины вышли на балкон подышать свежим воздухом. Привыкаешь, как будто он со своей безалаберностью и легкостью был всегда, продолжила Анна задумчиво. А потом он бац, избегает. То ли ему скучно, то ли еще что. Я вот думаю, что он просто трус. Джек? Удивилась Энса, Да, Джек вообще никого не боится. Анна покосилась на нее, потом, вспомнив что-то, улыбнулась. «Не бери в голову, котенок», — сказала она. «Это я так, заболталась». Джек не появлялся два дня. Энце это не нравилось. И его отсутствие, и ощутимая осязаемость его отсутствия. Она по привычке разговаривала с ним, будто тот по-прежнему был за ее плечом. Но Джека не было, и это создавало какую-то совершенно дурацкую дыру в окружающем пространстве. Первую ночь она провела у Донна. После тех посиделок они все там остались. Джек даже ночевать не приходил, — удивленно сказала она Донна на следующее утро, когда тот завез ее за вещами в квартиру Джека. «Это странно». «Почему?» Он всегда возвращается, не любит ночевать вне дома. И насколько давно ты его знаешь, чтобы так утверждать?» Скептически поинтересовался Донна. «Он балбес и болтун, и вполне может пропадать по несколько дней подряд. Никого не предупреждаю». Энца пожала плечами, перекладывая вещи в рюкзак. Донна раскинул сканирующую сеть, проверяя слова девушки. Потом осторожно спросил: "А ты что, чувствуешь его? Как ты узнала, что его не было?" Энза немного растерянно огляделась, потом указала на подоконник: "Смотри, два огурка в пепельнице ровно столько, сколько было вчера утром, и ноутбук его по-прежнему лежит под моим, а значит, он его не брал." Донна послушно оглядел и подоконник, и стопку ноутбуков на столе. Подумала, что порой он забывает, насколько мироощущение Энса далеко от его собственного. Так же, как у Джека, несмотря на его статус мага, всегда приходится делать скидку на то, что видит и слышит он как человек. На обратной дороге Энса вдруг спросила. «Донна, а ты импат, да?» Удивленный взгляд мужчины она встретила извиняющейся улыбкой. «Я давно хотела спросить. Прости, если ты это скрываешь. Я не хотела лезть». «Что ты?» — взглотнув, сказал Донна. «Я... ну, скрываю, конечно. Это мало кому нравится. Но ты не бойся, я постоянно держу блокировку, так что почти ничего не чувствую». Темные глаза девушки внимательно смотрели на него. «Я не боюсь», — сказала она. «Разве в этом есть что-то страшное? Понять, что человек думает, можно и без всякой эмпатии. Да и ты, даже если чувствуешь что-то, откуда можешь знать истоки этих эмоций?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Донна. «Смотри, например, радость». Вот ты что-то сделал доброе, и чувствуешь, человек радуется. А почему? Твой поступок его обрадовал. А может, просто день хороший? Или этому человеку вдруг девушка улыбнулась у тебя за спиной? А вдруг наоборот? Он замыслил что-то плохое, а ты ему на руку сыграл. И теперь этот человек радуется, воображая, как его планы сбудутся. Ну, ты даешь покачал головой Донна. «Ведь это так», — сказала девушка. «Ты видишь только верхушку айсберга, а что там под водой — нет». «И как ты догадалась обо мне?» «Как-то само собой сложилось впечатление», — пожала плечами Энса. «Ты очень внимателен и всегда стараешься обойти напряженные ситуации. Тебя только Джек выводит из себя, но...» «Джек вообще любит выводить людей из себя. В какой-то момент я поняла, что твоя реакция быстрее, чем могла быть при обычном анализе ситуации». «Джек тоже догадался о том, что я импат, признался Донна. «Догадался очень быстро, и раньше часто подкалывал меня этим. Остальные знают только потому, что я сам об этом говорил, и если тебе не сложно, не упоминай об этом». Люди начинают нервничать, находясь рядом со мной, а мне хотелось бы этого избежать. Да, конечно, неловко сказала Энса. Извини, что вообще эту тему затронула. На следующий день она написала Джеку сообщение: "У тебя все в порядке?". Но ответа не было. Тогда тем же вечером Энса отослала ему еще одно с напоминанием о соревновании. За неявку партнера грозила дисквалификация. Несмотря на приглашение Донна, Энса больше не оставалось у него ночевать. Чем ближе был день состязания, тем больше ее трясло. Она несколько раз посещала зал Барбанегры и тренировалась, пока тот не выгонял ее. Ходила в арсенальный павильон и внимательно изучала холодное оружие, выставленное в одном из залов. Бедняга Унра тонул в бумажной работе и постоянно путался, делая все за троих. Энси ничем не могла помочь. Когда сама бралась за бумаги, точно так же путалась, отвлекаясь на свои мысли. К ней дважды приходил ворон. Он... Подробно расспрашивал о том, как она готовится и где будет участвовать, давал советы. Энс казалась странным его дружелюбие, и она потом интересовалась у Якова причинами такой внезапной симпатии. Тот сказал, что Ворон вообще любит общаться с молодежью, особенно перспективной. «Кадры сманивает вечно, старый поганец», — проворчал Яков. «Не подавайся, деточка». Но Энса и не собиралась поддаваться. Ей вообще было не до того. Не бойся, сказала ей Донна. Это же не экзамен. Ничего с тобой не сделают, если ты не так, как нужно пройдешь. Я не боюсь, ответила Энса. Я не этого боюсь, хотела сказать она. На третий день перед соревнованиями Энси увидела на стоянке института синюю машину и знакомую долговязую фигуру, опирающуюся о капот. Джек курил и ждал ее. Донна что-то проворчал, запирая машину, а Энси поспешила к напарнику. «Джек!» — крикнула она, сама удивляясь тому спокойствию, которое моментально охватило ее. «Теперь все в порядке». «Привет!» — отозвался тот, улыбаясь. «Я только сейчас прочитал твои сообщения. Какая-то фигня с телефоном была». «Ты где был, Джек?» Хмуро спросил Донна, подходя к ним. Джек еще шире улыбнулся. «Ты по мне скучал?» — поинтересовался он. «Иди к бесу, Джек!» — огрызнулся Донна. «Ты едва не опоздал. Вас бы дисквалифицировали». «Беда, беда», — сокрушенно сказал тот. Донна не стал связываться, почувствовав, что Джек готов и дальше язвить, а Энсу это расстраивает. Им следовало зарегистрироваться перед соревнованиями в административном корпусе, а потом ехать за город на большое аресталище. Пропустив Донна вперед, Джек озадаченно спросил у Энсы. «Что, дату передвинули? Чего медведь бухтит?» Энса ответить не успела. Они встретили Анну, а потом в бурлящей толпе внутри Эллинского дворца было не до разговоров. Спустя 40 минут они были в основном здании тренировочного комплекса Большого Ресталища. В холле было еще люднее и шумнее, чем в Эллинском дворце. Здесь были и не маги, члены съемочных групп, администраторы, обслуживающий персонал. Было похоже на праздник, если бы еще ее так не трясло. Энца уже не боялась, но общее напряжение и ожидания сказывались на ней. Нервная дрожь охватывала все тело, и девушка была готова прыгать на месте, чтобы освободить накопившуюся энергию. Энн сдала все бумаги администратору и осталась ждать жеребьевки, на которой определялись номер и маршрут для каждого участника. Вдвоем с Джеком они стояли возле стены с картой Железного леса. Сотни жилок путей опутывали изображение, пересекаясь и сплетаясь. Блекло-красным были выделены 4 маршрута ранга S. Если участника не устраивал выпавший на жеребьевке, он всегда мог сменить его на S, высокой сложности. Очень похожим манерам проводили экзамены у студентов. Также разделяли тренировочный парк на маршруты и пускали сразу весь поток на прохождение. Конечно, с алым турниром не сравнить. Тут и размах, и сложность. Опасность, правда, и там, и там была одинаковой. Участников было много, под две сотни. Когда окончилась жеребьевка, до старта оставалось около 40 минут, половину из которых потратили на повтор правил соревнования и разъяснение техник безопасности. Пространственную магию не применять, чтобы не нарушить плетение операторов путей. В открывшиеся случайные бреши не заходить, о перехлестах маршрутов сообщать, быть осторожными и внимательными. И еще полтора десятка различных правил, которые все присутствующие помнили еще со школьной скамьи по ежегодным экзаменам. Время прохождения было не главным критерием победы. Каждый конструкт содержал в себе металлическую плашку, которую нужно было забрать. Чем больше побежденных конструктов, тем больше очков. Других ограничений по воздействию или плетениям в этом соревновании не было. Энса дышала ровно и глубоко, пытаясь успокоить себя. Но когда снимала куртку, чтобы оставить ее с Джеком в одной из специальных комнат отдыха, пальцы так тряслись, что язычок на молнии все время ускользал. «Ничего. Вдох, выдох. Как только она ступит на тропу, все пройдет. Тебе достаточно этого?» — с сомнением спросил Джек, кивая на нее. Из снаряжения у нее были пустой рюкзак под плашки, рассованные по карманам бинты, напульсники на руках и гарнитура в ухе, выданная каждому участнику. В черной футболке и брюках она казалась совсем маленькой и хрупкой. Энса молча кивнула, потом спохватилась и сняла с шеи ленту с карточкой участника, сунула Джеку. Удачи, сказал Джек. Энса коротко отозвалась. Спасибо. И, повернувшись, едва не столкнулась с Анной. Саган уже ушел, сказала Анна и коротко обняла Энсу. Беги, котенок, удачи вам! Когда торопливые шаги девушки стихли, Анна нервно заметила. «Шумно тут. Давай Роберта искать. Он наверняка себе самое тихое место занял». Роберт сидел в одной из комнат ожидания. На коленях держал рабочий ноутбук и невозмутимо что-то печатал. В комнате было полутемно. По телевизору в углу показывали, как участники один за другим исчезали в сумраке железного леса, а из динамика под потолком шла радиотрансляция переговоров диспетчерской и участников. Джек подошел к окну. Отодвинув пепельно-розовые портьеры, полюбовался на серый пейзаж забетонированный двор с парковкой, за крышами ангара чёрная резная кромка деревьев. По телевизору стали передавать игру охотники и утки, которая шла параллельно. Из-за того, что следить за прохождением железного леса визуально не было никакой возможности, по официальным каналам показывали только жеребьёвку и начало игры, а потом финальный подсчёт очков. По просьбе Анны Роберт поковырялся с телевизором и подключил его к ноутбуку, вывел на него интерактивную карту железного леса с сетевого портала алого турнира. Сам он продолжил работать, а Джек и Анна, стараниями Джека, разумеется, пили пиво и сидели на диване, обсуждая продвижение точек на карте. Оранжевая с номером 16 Энса, двигается быстро, почти без задержек. Зеленая с пятым номером. Саган. Тоже быстро, но постоянно останавливается и один раз уже сделал лишнюю петлю. Донна. Фиолетовая точка с номером 53. Двигается медленно, но уверенно. Джек даже на какое-то время поверил, что дальше все так и будет прекрасно. Из транслятора перекликались диспетчеры и участники. Двоих парней сняли почти в самом начале соревнований. Они попали в ловушку на кромке леса. Потом законсервировали тропу одной девицы за нарушение правил. Она пыталась поправить свой маршрут. На 20-й минуте в юго-западной части леса появилась жирная желтая клякса рядом с точкой номер 5, И Анна, подпрыгнув на месте, вцепилась в плечо Джека. «Пятый, вы меня слышите? Что у вас?» Тут же позвал диспетчер. Пауза. Это пятый. Повредил ногу. Нахожусь на маршруте. Что за выброс был? Двигаться можете? Это я шарахнул. У меня перехлест с другим маршрутом. Конструкты оттуда пошли сплошным потоком. «Двигаться можете?» — повторил диспетчер. «Перехлёст сейчас отследим». «Пока не могу», — с заминкой ответил Саган. «Снять вас уже нельзя» с сожалением сказал диспетчер. «В этой фазе вмешательство извне недопустимо. Законсервировать тропу». Анна ахнула, и Джек положил руку поверх ее пальцев, успокаивая. «Это шестнадцатый», — звонко раздался голос Энса. «Схожу с маршрута. Проложите путь до пятого». «Пятьдесят третий», — почти одновременно с ней заговорил Донна. «Перехлест на пятый». «Ну, давайте все туда влезем» сердито буркнул Роберт. «Шестнадцатый и пятьдесят третий. Предупреждаю. После того, как вы покинете свои маршруты, связи с вами не будет. Дополнительные очки за помощь не начисляются». «Ребята, не стоит», встревоженно вклинился Саган. «Я уж как-нибудь...» «Если можно, сделайте быстрее», перебила его Энса. «Это все понятно». 53 третий». «Условия помню», — бесстрастно отозвался Донна. «Маршруты изменены. Двигайтесь по указателю», — сказал диспетчер. «Удачи, ребята». «Анна, все будет хорошо, не переживай», — успела сказать Энса. Больше на связь никто из них не выходил. Из-за перемены маршрутов сбились настройки гарнитур. Точки-маркеры с их номерами пропали с карты. «Участники номер 5, 16 и 53 покинули свои маршруты», — объявил диспетчер. «Из соревнования они не выбывают. Расчетное время прибытия обнулено». Почти сразу поступил сигнал с 20 го маршрута. Участник потерял сознание. 20 законсервировали до окончания игры. Затем диспетчер объявил, что участники 5, 16 и 53 перебрались на маршрут С и двигаются дальше. На карте они так и не появились. Анна уткнулась Джеку в плечо лбом, ногтями впиваясь в кожу. Через полчаса из «Железного леса» стали появляться первые финалисты. Рядом с картой повесили турнирную таблицу, в которой одно за другим загорались имена участников, завершивших состязание. Спустя еще 20 минут Роберт решил перекусить. Анна мерила шагами комнату, раздражая этим Джека, а в таблице так и не загорелся почти десяток имен.